Он по-прежнему сжимал в руке конверт и в ответ на мои слова извлек из него документ и протянул мне. С первого взгляда мне стало ясно, что его одна-две фразы на деле обернулись пятью абзацами, под завязку напичканными юридическими терминами. Я вынул ручку и над пунктирной линией внизу страницы выявил быстрым расчерком «Королева Виктория». «Вот!»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 доставая из вешалки свое пальто и шляпу, да и потом, блуждая по коридорам и выходя из здания, я размышлял о том, что Дрискл, должно быть, вознамерился стать классным дуэлянтом. Мои часы показывали без четверти шесть. Вулф еще наверняка торчал в оранжерее, и хотя он терпеть не мог, когда его беспокоили во время возни с орхидеями, я счел, что мой звонок К работе не относится, дело семейное, как-никак. Я заглянул в ближайшую аптеку, уединился в телефонной будке и набрал наш домашний нож. «Алло, мистер Вулф!» «Говорит мистер Голдвин. «Ну?» «Ну, я звоню вам из аптеки, расположенной на углу 48-й улицы, Лексингтон-авеню. Все в порядке». Фарс растянулся на целых три акта. Поначалу она, то бишь ваша дочурка, скорее скучала, чем волновалась, Потом один парень по имени Перси заявил, что она рылась в его пиджаке, а вовсе не в пиджаке, а дрискала, причем искала не бриллианты, а сигареты. Ну и, судя по выражению ее лица, для нее такой оборот событий оказался в новинку. В третьем акте появился сам дрискал с вытянутой физиономией и письменными извинениями. Оказывается, в его пиджаке бриллиантов не было и в помине, и ничего у него не украли, он просто так ошибся. Ну, с кем не бывает. Очень. И чертовски сожалеет. Так что я еду домой. Могу еще добавить, что на вас она ни капельки не похожа, зато очень хорошенькая. «Ты уверен, что все до конца прояснилось?» «Абсолютно! Все просто обожают друг дружку!» «Я бы, впрочем, не сказал, что для меня все ясно!» «Я поручил тебе два задания. Как насчет второго?» «Никакого просвета! Даже проблеска не видно! Полное безнадега!» «Народу там было как сельдей в бочке!» «А потом, когда разборка закончилась, обе балканки уже отправились давать уроки фехтования!»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 Вы это всерьез? Да. Может, на руках ее принести или. Вулф повесил трубку. Невеже.